Само собой, она-то во мне не нуждалась. Я еле заметно выразил несогласие и убедился, что госпожа де Герман всецело готова принять противоположное утверждение. Как, вы считаете, что талант нуждается в поддержке? В ком-нибудь, кто вывел бы его в свет? Ну что же, в чем-то вы, должно быть и правы. Любопытно вы говорите как раз то, что мне некогда сказал Дюма. В таком случае меня крайне удивляет, что я чему-то послужила, сколь бы мало то ни было. Конечно, не самому таланту, но славе артиста. Госпожа Герман, по-видимому, предпочла расстаться с убеждением, что талант, подобно абсцессу, прорывается сам по себе. Не только от того, что это было более лестно для нее, но также от того, что, постоянно встречаясь с новыми людьми, И к тому же, устав, она стала поскромней и теребила других, выспрашивала их точку зрения, чтобы определить свою. — Вам можно и не говорить, — продолжила герцогиня, — что эта умная публика, называющая себя светом, абсолютно ничего не поняла. Все возмущались, смеялись. Я напрасно говорила им, это любопытно, это интересно, такого еще никто не делал, меня не слушали, как не слушали никогда. Тоже же и с отрывком, который она играла. Что-то из Метерлинг. Теперь он очень известен, но в то время все над этим потешались. Я нашла его восхитительным. Меня даже удивляет, что меня, крестьянку, получившую такое же образование, как и все в нашем крае, с первого раза впечатлило что-то подобное. Естественно, я не смогла бы сказать, почему, но это мне нравилось, волновало. Представьте, вовсе не чувствительный Базен был поражен, как на меня это подействовало. Он сказал, я не хочу, чтобы вы слушали эту чепуху, вы от этого заболеваете. И это правда. Меня считают... женщины чёрствой, а на самом деле я комок нервов. В эту минуту произошло непредвиденное происшествие. К Рошелле подошел Лакей сказал, что дочь Берма и ее зять просят позволения переговорить с ней. Мы помним, что дочь Берма воспротивилась желанию мужа попросить приглашение у Рошели, Но после того, как молодой гость ушел, Они испытали еще большую скуку подле матери, их измучила мысль, что другие забавляются. Одним словом, пользуясь моментом, когда Берма, харкая кровью, вернулась в свою комнату, они, наспех принарядившись, взяли коляску и поехали к принцессе де Германт, хотя их и не приглашали. Рошель, подозревая в чем дело, втайне довольная, приняла высокомерный вид и сказала Лакею, что выйти к ним не сможет. Пусть они напишут записку и объяснят причину своего странного поступка. Лакей вернулся с карточкой, на которой дочь накоря накорябала, что она и муж не устояли против желания послушать Рошель и просят ее позволить им войти. Нелепость их отговорки и собственное торжество вызвали у Рошели улыбку. Она попросила ответить, что, к своему глубокому сожалению, уже закончила чтение. В передней, где ожидала супружеская чита над двумя отверженными просителями уже зубоскалили лакеи. Устыдясь своего позора и вспомнив, что по сравнению с матерью Рошель была ничтожеством, дочь Берма решилась довести свое ходатайство до конца. Ведь она отважилась на него и с простой потребности наслаждений. Она попросила узнать, словно прося Рошель об услуге, раз уж невозможно ее послушать, нельзя ли хотя бы пожать ей руку? Рошель как раз болтала с итальянским принцем, плененным, как рассказывали, ее большим состоянием, происхождение которого мало-помалу было скрыто ее положением в свете. Она поняла, что обстоятельства переменились, и теперь дети знаменитые Берма у ее ног. Поведав всем, как о чем-то забавном об этом инциденте, она попросила впустить молодую читу, о чем их не пришлось долго просить, и этим одним единственным ударом они сокрушили общественное положение Берма, как прежде сокрушили ее здоровье.